А понимать как-то вообще ничего не хочется. Хотя вот самый сложный вопрос какие нужны условия, чтобы что-то почувствовать? Вот это самый таинственный вопрос. Какие нужны условия? Иногда вообще никаких условий то не надо, и можно так почувствовать. Ну, например, идешь на работу или по делам куда-нибудь, и всегда что-нибудь с собой берешь. Там, не знаю, портфель, сумку, пакет, зонтик. Ну, рука привыкла, что здесь что-то есть. Да, вот она привыкла. Рука. И пришел на работу, ну, допустим, партфель, да, поставил портфель, поработал до до обеда поработал. Посходил, пошёл в кафе пообедать и возвращаешься из кафе на на работу с обеда. И вдруг отсюда из руки сигнал, что вот то, что здесь всегда есть, вот этого нету. И меньше чем за секунду ты успеваешь почувствовать этот сигнал, получить его, этот сигнал, испугаться, что этого нету, потом вспомнить, где ты ставил, даже как ставил и успокоиться. И всё сильно почувствовал меньше, чем за секунду. Какие нужны условия? Причём выглядит это вот так, смотрите. То есть идёшь спокойненько так вот э, Ну, с, с, с обеда на работу идёшь вот так. И всё почувствовал. Какие нужны условия? А может быть, по-другому? То есть ты пришёл <клёх>, на работу, поработал до обеда, сходил, сходил пообедал вернулся. Обзвонил друзей, сказал: "Ребята, кстати, тут место одно неплохое открылось, надо бы сходить туда после работы и выпить пива". Обзвонил десятерых, согласились прийти шесть человек встретились после работы, в это новое место пошли, а там такое новое место, что там так много народу, что туда и туда и не пустили даже. Ну тогда ну и ладно, пошли тогда в старое место, в которое давно не ходили, пришли, а это старое место вообще закрыто. Там уже какой-нибудь, не знаю, аптека. Вот. Тогда пошли в какое-то третье место, увидели, хорошее место, очень хорошее место. Зашли а там, ну, видно, очевидно, место хорошее, а никого нету. Глянули в цены и поняли, почему никого нет. Тогда пошли куда-то еще что-то искали и потом зашли в какое то совсем шестое или там пятнадцатое место, вот про которое слыхом не слыхивали, зашли и так там понравилось. И как-то так начали сразу пить, пили, пили пиво, а потом не заметили, как начали пить водку. А потом как-то с кем-то познакомились. И дальше же было, в общем, неважно куда идти, потом куда-то переместились, там кто-то страшными голосами пел караоке, наручу-то пели, пили. А потом кто-то вспомнил, что надо бы поехать вот к тем людям, которые ждут. А это надо было ехать, но, ну, через весь город вы поехали через весь город, а там вообще не ждали. Но тем не менее, это не помешало вам еще где-то что-то выпивать, где-то даже в скверике, а потом вы как-то очень жестко с кем-то ссорились, а потом так же жёстко мирились. И в итоге такого чудесного вечера, вы стоите часиков в три ночи, вообще в малознакомой части города и ловите машину просто. И потом машина останавливается. И вы, вы вот вы в таком состоянии находитесь, когда мозг-то ещё рабо работает, мозг, мозг работает, а губы вообще никак. И вы с ужасом понимаете, что вам сейчас надо будет объяснять человеку, как ехать к вам домой. А вы называете адрес, а он знает. И такое облегчение сразу. И вы садитесь, и вас мчат по ночному городу. Вы едете, и так все мелькает, и как-то так же кружится как-то все, И думаете, какой чудесный вечер. И так посмотрели на водителя, на, на, на водителя так повнимательнее. И вдруг поняли, отчетливо поняли, что он вообще-то молодец. Ну молодец, я не знаю. И разговаривал вас идет такой содержательный, что я сказать: "Смотри, как то видишь, раньше как-то было лето так лето, да, зима так зима. А сейчас не поймешь, И, не, не лето, не зима. А ты молодец, молодец". И вот как-то так вот все обсудили серьезно с водителем. Потом смотрите, он остановился, посмотрели ваш дом. Молодец. Он попросил денег, вы ему дали сколько он попросил, еще сверху дали нормально. И выходя из машины так подумали: "А я на него произвел хорошее впечатление". <свят> и не так уж часто ему удается такого славного, забавного, хорошего человека подвести. Он еще меня вспомнит добрым словом. И вы так сделали вот так на прощание. <свят> а он бибикнул вашу честь и уехал. И вы поднимаетесь к себе там на свой этаж и думать, какой чудесный вечер я организовал, какой я, в общем, приличный человек. Вот только мне интересно, как это я вот так вот делал, а где интересно мой портфель? <звы> и тут, и тут меньше, чем за две секунды, так, в полторы секунды вы успеваете вспомнить, куда ходили на обед. Первое место, где было вот новое место, где не было мест. Потом второе место, которое закрылось, третье место, где не понравились цены. Вот все все места вспомнили, вспомнили место, где было очень хорошо всё, вот, где вот очень нравилось. Вспомнили это, это место. Потом вспомнили, как ехали через весь город. Потом вспомнили, где вы и как выпивали, с кем ссорились, вспомнили, как зовут водителя, но не вспомнили, где вы оставили портфель, не вспомнили. Зато отчетливо вспомнили, какие там важнейшие документы лежат и что, собственно, это конец карьеры. Всё в третью секунду вы начинаете думать, куда давать объявление, и сколько предложить вознаграждения за то, чтобы это вернули. Но, в общем-то, документы нужны на утро. И все бесполезно. И секунд через десять вы абсолютно трезвый. Открываете ключом квартиру, заходите туда. И видите, что постель дома. Потому что вы забыли его еще утром. И тут тут происходит удивительная вещь. Знаете удивительная вещь происходит. Знаете, что вот в этот момент происходит? А наступает счастье. <звы> <звы> То есть становится намного лучше, чем в том месте, где всё очень нравится. <звы> Какие нужны условия? <звы> Какие? А можно соблюсти массу условий, массу, много и ничего не почувствовать. Например. Например, вот, например да, ну, вы, вы хотели поехать в Париж. Но, ну, так давно хотели, причем раньше это было вообще невозможно, а потом стало возможно, но не вам. А потом стало, в принципе, возможно вам, но в этот момент у вас не было достаточно денег. Потом появились деньги, но в этот момент не стало времени. Потом появлялось время, исчезали деньги, как-то деньги со временем как-то не ну, не перепри... А потом раз всё сошлось, Но в этот момент, ровно в этот момент, как у вас все сошлось, все поехали в Париж, все. А вам очень не хочется, как всем. Потому что вы же знаете, зачем едут в Париж все. Ну такой есть такой, ну, такой парижский набор. Это э, на завтрак круассаны, на ужин устрицы, э, Монмартр, эфелева башня, шампанское и по магазинам. Так вот вам нужно ровно не это, вам нужно срочно в Лувр чтобы там в Лувре увидеть Мону Лизу в подлиннике, потому что Мону Лиза каким-то образом попала в вашу культурную жизненную программу. Эту программу надо выполнять. И если бы Мону Лиза была в Челябинске, вы давно бы уже её посмотрели. Но она каким-то образом оказалась в Лувре, а Лувр вот, в Париже. И вы уже понимаете, что всё, спасу нет, надо выполнять программу. Но тут надо идти на компромисс, потому что ну, для вас специально же для одного э, -э клуру самолёт не пошлют, и надо идти покупать какой-то билет, путёвку, чтобы лететь в Париж. Ну и вы покупаете себе серьёзную книгу, а когда в аэропорту уже проходите в самолёт, попросили, чтобы дали место возле иллюминатора, и садитесь возле иллюминатора, так открываете серьёзную книгу и дескать, я не с вами. А тут летят только на такие Парижы, которые уже сто 128-й раз летят в Париж, ему уже этот Париж вот здесь. Я ему говорю: "А где вы сегодня будете ужинать?" Ой, да вы что, с ума сошли? Там же уже не ку... там всегда водят плохие устрицы или там ещё что-то такое. Да нет, там уже и, ну, и так вот они говорят: "Ой, да уже надоел этот Париж". И вы сидите, пытаетесь читать эту книгу. Но на самом деле все это внимательно слушайте и с удовольствием вы на все это раздражаетесь. И думаете, мне с вами не по пути. И думаете так, вот сейчас прилечу в Париж и даже сразу не в гостиницу, а сразу попрошу таксиста сразу в Лувр. и еще так попрошу, чтобы он Провез так, чтобы не дай бог не увидеть Неф или башню, ни Монмартр. И так и делаете, и так и случается И вот вы подъезжаете к Лувру и выходите из такси. И вот он Лувр. Дома еще, вот только казалось бы, вот только снег растаял, и... а тут уже почти лето. И такая дымка, и такой запах и И Лувр такой большой. И вы туда заходите, а там ничего не понятно вообще. Берёте этот путеводитель, гид вот этот по Лувру. Там тем более непонятно. Но у вас с собой есть ещё русско-французский разговорник. Вы открываете, находите нужный вопрос, находите нужного француза, подходите к нему, и говорите: "Извините". И тут догадываетесь, что, в общем-то, вопрос-то вы, конечно, зададите, но на него же ведь ответят. То есть более бессмысленные книги я лично в руках не держал. Врячьте вот этот вот разговорник и самостоятельно бегаете по этим коридорам. И потом вот пробегая мимо одного зала, так боковым зрением вдруг увидели наибольшее количество японских туристов. И вдруг они как так сдвинулись. И из руки даже выпал вот этот вот гид, потому что вы увидели ее. И вы пошли к ней. И вы подходите к ней, и до нее метр, один метр. Ну даже, может, 95 сантиметров, И вот так вы вот стоите, а это она. Вы так стоите рядом с ней и думаете: Ну. <свят> это она. Давай, падла, чувствуй. Вот <свят> она, давай, давай. Хотел, вот она, пожалуйста, давай. Давай. Это она. Это рисовал лично он. Давай. Другой нету, все равно. <свят> Что-то ничего не чувствую. Так, ну, может быть, ну, ну, так, действительно вот так разобраться. Конечно, как можно почувствовать? Такой день был странный. Утром еще, утром проснулся у себя дома, завтракал, делал себе привычный бутерброд с маслом, пил чай из любимой чашки с треснутой ручечкой. Потом ехал в аэропорт, Аэропорт, стресс, вот это такси, японцы! Значит так, значит так, сейчас в гостиницу, в гостиницу сейчас. Потом э, в гостинице приму душ, высплюсь, почитаю книгу. Утром, утром э, только чёрный кофе, никаких круассанов, не дай бог. И к открытию в Лувр, и обогнать японцев, и хотя бы несколько секунд один на один постоять, пока они здесь атмосферу не испортили. И может быть, тогда что-то получится. И присели в гостиницу. Ну, гостиница такая скромная, симпатичная гостиница. Приняли душ, попытались читать книгу, не получается. Посмотрели на часы. времени еще много, думаете: "Так. Так. Надо бы прогуляться". И выходите на улицу и думаете: "А куда бы пойти?" А куда в Париже? Раз, и уже на Эйфелевой башне. все. Итак, стоите там. А там прохладный ветерок, достаёте из кармана тайком вот так вот почему-то тайком такую маленькую фляжечку с коньяком. Открыли, коньяк хороший, французский. Смотрите, так такая дымка. Начало лета, вечереющий Париж. Так красиво. Вы так отпили, сделали хороший глоток. Потом еще сразу один. Тут так все согрело вот так вот. Посмотрели, дымка усилилась. И смотрите так вот на это и думаете: "А неплохо". Вообще неплохо. И вдруг увидели людей, с которыми вместе летели в самолете сегодня утром, на них раздражающе сейчас смотрите. Хорошие люди, симпатичные, привет. А потом на Монмартр